Глава 31. Нелли. 8 сентября 1956 года. Карамель из лепестков роз. Полторы чашки молока. Одна чайная ложка ванильного экстракта. Две чайные ложки сушеных лепестков роз. Одна вторая чашки патоки. Одна чашка сахарного песка. В небольшом сотейнике нагрейте молоко, ванильный экстракт, измельченные лепестки роз и варите на слабом огне 5 минут. Затем в другом сотейнике варите 15-20 минут патоку, сахар и молочную смесь. Вылейте в смазанную маслом форму и остудите. Остывшую карамель нарежьте на маленькие квадраты. Это великолепный подарок! Ричарда вырвало в зеленую изгородь за несколько мгновений перед тем, как они сели в желтый Стюдебейкер. Через десять минут их ждали у Голдманов, они и так задержались до последнего из-за заболевшего желудка Ричарда. Он еле держался на ногах, и Нелли сомневалась, что ему стоило садиться за руль. Но когда она предложила ему ненадолго прилечь, они легко могли отменить свой визит. Он заявил... что с ним всё нормально, и велел ей не нос в его дела. А через минуту уже согнулся пополам от боли и испачкал рвотый садовый кустарник. «У тебя явно не всё благополучно», — сказала Нелли. Она положила на крыльцо букет роз, срезанных ею для кити и коробку с карамелью из лепестков роз, порылась в сумочке и протянула ему платочек, чтобы он вытер губы. Но он оттолкнул её руку, угрюмо проглотил пептобисмол лежавший в кармане, развернул полоску жвачки и пошел к машине. Но Нелли заметила, как тяжело он оперся на капот и немного постоял, затрудненно дыша, прежде чем открыл для нее дверцу. «Может мне поехать одной? Я уверена, они поймут, что ты нездоров». Она уже безуспешно пыталась уговорить Ричарда, чтобы он позвонил доктору Джонсону и попросил приехать к ним домой. «Успокойся, Нелли», — буркнул Ричард. «Вероятно, я съел что-то неподобающее. Все пройдет». Нелли даже не стала возражать ему, что они ели одинаковую пищу и ее желудок в полном порядке, понимая, что это лишь разозлит его еще больше. Ричард Мердок не хотел выглядеть слабым перед их друзьями, особенно перед Чарльзом Голдманом. «Мы едем вместе». Но слабый голос Ричарда опровергал все его уверения. По дороге Ричард высовывал голову из окна машины и ехал, прижимаясь к бордюрам на случай, если его стошнит. Нелли предлагала сменить его за рулем, но он услышать не хотел. Через несколько минут они подъехали к дому Голдманов. Ричард откинулся на спинку водительского кресла, запрокинул голову и стал размеренно дышать. Вдох через нос, а выдох через рот. На его лбу возле линии волос Выступили мелкие капельки пота, подчеркнув острый мысик волос над лбом, вдове пик. «Ты готов идти?» — спросила Нелли. Он не ответил, просто вылез и обошел вокруг машины, чтобы открыть для Нелли дверцу. Он предложил ей руку, и она оперлась на нее, хотя если кто и нуждался в помощи, то сам Ричард. Он пошатывался, когда они шли по дорожке, и Нелли напрягала мышцы ног, поддерживая его. «Мы уедем, когда ты захочешь», — сказала она, — «мне все равно». Вообще-то она даже была бы рада этому. Прикидываться на публике, что у них в семье все хорошо, было тяжело и неприятно. «Хватит, Нелли!» — резко заявил Ричард. «И чтобы сегодня никому об этом ни слова, понятно?» Ричард нажал на звонок. Дверь открыла Китти, разодетая в пух и прах и с яркой коралловой помадой, совсем ей не шедшей. «Нелли, Ричард, добро пожаловать!» Они вошли в дом. Китти прокомментировала карамель из лепестков роз, что это милая идея. «О, ты сама их сделала? Как роскошно! Хотя я не очень люблю сладкое!» — добавила она. Еще она сначала восхитилась желтыми розами, но тут же бросила букет на кухонный стол и больше не вспоминала о нем. Желтые розы — цвет дружбы. И хотя Нелли сильно сомневалась, что они помогут Китти стать более внимательной подругой, в целом она верила в символику цветка. Впрочем, честно говоря, для хозяйки этого дома больше всего подошел бы нарцисс. Но это весенний цветок, и теперь он надолго исчез из сада. Когда все разместились в гостиной, кити притащила коктейли. У Нелли поползли брови на лоб, когда Ричард взял себе старомодный коктейль, и после первого же глотка... На его зеленоватом, потном лице появилась болезненная гримаса Упрямый дурак. Она лишь надеялась, что он продержится и не стошнит на ковер в гостиной, кажется новый и наверняка очень дорогой. Об этом Китти скоро сообщит, как только соберутся все гости, и у нее появится внушительная аудитория. Гости веселились, коктейли текли рекой, и Ричард взбодрился, хотя его лицо по-прежнему оставалось серым. Кроме Нелли, никто не замечал, что ему плохо, но она помалкивала, как и обещала. Она сидела с другими женщинами у стены, и они обсуждали новый ковер кити ближайшее собрание их клуба соседского дозора и Бобби, сыночка Марты, родившегося незадолго до этого. «Она все равно огромная, как танк», — воскликнула кити «Но малыш прелестный, хотя мне лично не нравится имя Бобби. Теперь ей прибавится хлопот с двумя детьми». «Ведь у нее нет постоянной служанки. Я не завидую ей». кити засмеялась, и к ней присоединились остальные женщины. Кроме Нелли. Она сбежала, сказав, что ей нужно попудрить нос. Когда она вернулась в гостиную, ее встретили криками. Особенно ликовала кити словно для нее ничего не было на свете лучше этой новости. Она списком бросилась к Нелли, пока еще не понимавшей, что произошло в гостиной за несколько минут ее отсутствия. Но потом Нелли взглянула на Ричарда, и его торжествующая ухмылка сказала ей все. «Нелли, хитрая лисичка, почему ты ничего нам не сказала?» Китти схватила ее за руки и обняла. Другие женщины тоже окружили ее, спрашивали, как она себя чувствует, не опухает ли лодыжка. Мужчины трясли руку Ричарда, хлопали его по плечу, поздравляли. Нелли дымилась от злости, но прятала свою досаду за вежливой улыбкой. Перед отъездом Ричард уверял ее, что сегодня никому не расскажет о ее беременности. Нелли сказала ему, что хочет сначала сообщить о ней женщинам на ближайших посиделках, хотя у нее на уме был другой план, и он согласился подождать. Впрочем, теперь она ничуть не удивилась. Ричард всегда делал все по-своему, не считаясь с ней. Вскоре ажиотаж затих, и все направились к столу. Нелли оказалась рядом с вдовцом Норманом Вудроу. приятным, спокойным мужчиной. У него полгода назад умерла жена Кэтлин, которая тоже состояла в их клубе соседского дозора, а еще вела кружок вязания при церкви. Рак унес ее внезапно и быстро, за несколько недель она из здоровой женщины превратилась в скелет. Она всегда нравилась Нелли, хорошая мать и подруга, никогда не сплетничавшая о других женщинах и их мужьях, Она с неукротимой энергией добывала средства для церкви и пекла печенье для благотворительных аукционов. Ещё она носила обувь без каблука. Все считали, что из-за высокого роста, но однажды она призналась Нелли, что ненавидит высокий каблук и что жизнь слишком коротка, и нечего себя мучить. Она была совершенно права, особенно, как оказалось, насчёт слишком короткой жизни. Нелли не видела Нормана с похорон. но слышала, что он живет замкнуто и заботится о двух маленьких детях с помощью перебравшейся к ним матери Кэтлин. Теперь Норман выглядел неплохо, пришел в себя и уже не был так убит горем, как в прошлый раз. За обедом они болтали на разные темы, и она обнаружила, что у Нормана приятное чувство юмора. Она смеялась его шуткам, которые он говорил под гул общей беседы, а он, казалось, радовался ее вниманию. Но вот Ричард злился, что Нелли проявляла интерес к Норману, и это лишь раззадоривало ее. В какой-то момент она положила ладонь на руку Нормана и стала говорить, как чудесно, что он так хорошо теперь выглядит. И в этот момент Ричард не выдержал. Это была чистейшая ревность. Никто за столом ее не заметил, но Нелли буквально чувствовала ее миазмы. Скинув брови, она посмотрела на Ричарда, но не убрала своей руки. «Ты ведёшь себя как дура», — прошипел Ричард. кити убирала тарелки со стола, приносила новые напитки, так что негромкое замечание Ричарда почти никто не заметил, кроме Нелли, которой оно и адресовалось. Остальные гости сосредоточили внимание на шоколадном торте с глазурью, который принесла кити и даже Норман, сидевший рядом с Нелли, казалось, отвлёкся на заманчивый десерт и пропустил слова Ричарда мимо ушей. Нелли в полный голос спокойно возразила. «Ты на себя посмотри, Ричард!» Она взяла десертную вилку и одарила Китти благодарной улыбкой, когда та поставила перед ней тарелку с куском торта. «Торт выглядит абсолютно восхитительно, дорогая. На самом деле он казался сухим и наверняка слишком долго стоял в духовке». «Ах, спасибо, Нелли! Я счастлива услышать похвалу из уст такой мастерицы, как ты!» Она продолжала отрезать куски и класть их на тарелки. «Это у меня новый рецепт от...» «Элеонор!» — сказал Ричард, перебив Китти. Все удивились. Ричард Мёрдок с его безупречными манерами никогда не допускал такой бесцеремонности и никогда не разговаривал с женой таким тоном. «Ты бы лучше помолчала! Сейчас не время!» Теперь все гости заметили туго натянутую ленту отношений между мужем и женой, Настолько туго, что она грозила вот-вот лопнуть, и были озадачены. Что же происходит между Ричардом и Нелли? «Да, не время», — Нелли слезнула с вилки шоколадной крошки. «Так что лучше уж, Ричард, ты сам помолчи». Кто-то из женщин тихонько ахнул. «Китти? Джудит?» Нелли не поняла, но ощутила прилив уверенности в себе. Она улыбнулась Китти. «Обед был великолепным, как всегда». Она отодвинула свой стул, и мужчины галантно последовали ее примеру. «Все, кроме Ричарда, который словно окаменел. Извините, но нам уже нужно уезжать. Я немного утомилась». Она положила руку на живот. «Вы все, конечно, понимаете меня». Китти собиралась что-то ответить, но все повернулись к Ричарду, когда из его глотки вырвались странные давящие звуки. Бледность пропала с его лица, Теперь оно было огненно-красным, словно он слишком долго задерживал дыхание. «Ричард, что с тобой?» Кити села рядом с Ричардом и дотронулась до его дрожащей руки. Потом, нахмурив брови, повернулась к мужу. «Чарльз, может, ты выведешь Ричарда на улицу, чтобы он подышал свежим воздухом?» «Давай пройдемся, Дик». Чарльз Голдман положил салфетку на стол и подошел к Ричарду. Тот открыл рот и хотел что-то сказать. Но из него хлынул не поток слов, нет. Раздалось громкое рыгание, а следом за ним хлынули коктейль, пепто-бесмол и то малое количество еды, которую Ричард сумел проглотить. Содержимое его желудка выплеснулось на руку кити на красивую скатерть и остатки торта. Все гости отскочили подальше от Ричарда, глядя в шоке на пенистую розоватую массу. кити казалось, чуть не упала в обморок, И несколько минут никто не знал, что делать. Нелли снова вернулась к роли заботливой жены. Сейчас она вытарит ему лицо и отведет в машину. Но перед этим она повернулась к Норману. «Мне было приятно поговорить с вами сегодня», — сказала она. «Я надеюсь, что мы с вами скоро увидимся». Он кивнул, хотя был ошеломлен случившимся не меньше остальных гостей. Нелли с трудом прятала торжествующую улыбку, грозившую выдать ее, когда вытирала рвоту с искажённого страданием лица мужа.